Девочка потрогала начинающую образовываться корку. Больно. Тогда она снова дотронулась до нее. Если бы не царапина, она еще могла бы сбежать, убедить себя, что ничего не было. Но царапина на месте. Она осталась от удара ножом, которым обычно вскрывают коробки. Ее ударил человек, который работал в магазине, где вскрывают коробки. Человек, который лежит в луже крови, забитый насмерть. Ею.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 Она никогда особенно не интересовалась одеждой, у нее не было собственного стиля. Когда ее одноклассницы, склонив головы над очередным модным журналом, одна за одной восклицали «Какая крутая куртка!», Тереза не могла понять, в чем причина их восторгов. «Ну да, куртка. Выглядит примерно так же, как и другие куртки. С ней еще ни разу такого не было. Смотришь на вещь и понимаешь, что она идеально тебе подходит».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 И они идеально подошли. Они были сделаны специально для нее и стоили всего три бумажки. Когда Тереза вышла из магазина, мир изменился. Будто те лишние два сантиметра, что прибавились к ее росту благодаря толстым подошвам, полностью изменили перспективу. Тереза шла иначе, и поэтому видела все иначе. Ботинки придали ей весу, и если раньше ей казалось, что любой сможет пройти сквозь нее то теперь люди расступались перед нею. Полная женщина в национальном шведском костюме стояла посреди улицы, наигрывая простенькую мелодию на плите. Глаза женщины были полны безысходности, а сама она казалась такой маленькой, что Тереза могла бы проглотить ее за один раз, но вместо этого она положила в лежащую на земле шляпу одну из бумажек.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 Меня это беспокоит. Через двадцать минут ей нужно быть на вокзале. Она успеет, только если ей повезет и не придется долго ждать поезда в метро. Но Тереза все равно мешкала и не уходила. Она втянула носом в воздух. Принюхалась. Что-то есть. Легкий запах, но она не может его распознать. Схватив сумку, она крикнула Терезе, чтобы та заперла за ней дверь и помчалась вниз по лестнице а потом бегом к станции метро. Поезд только-только подошел, и она как раз успела вскочить в него за секунду до того, как двери закрылись. Тереза села на поезд в Эстерю за две минуты до отправления. Вагон был переполнен, поэтому пришлось потолкаться, чтобы найти свободное место. Когда она прошла в следующий вагон, появился тот же запах, что и в квартире. Тереза остановилась, принюхиваясь, и осмотрелась. Неподалеку от нее сидела компания мужчин лет 40-50. На столике перед ними громоздились банки с пивом. Мужчины громко обсуждали какую-то Бергиту и спорили, накачала она грудь силиконом или нет. От них шел легкий запах крема после бритья, и тут Тереза осенила. Терезе удалось найти свободное место в вагоне-ресторане, который еще не открылся. Едва присев, она тотчас достала из сумки телефон, чтобы позвонить Терес. Ройся в сумке в поисках мобильного. Девочка обнаружила, что у нее кое-что пропало. Стиснув зубы, она набрала номер Терес и когда-то сняла трубку, сказала. «У тебя дома был Макс Хансен. Он украл мой МП-3-плеер».